Глава 49. Было начало девятого. Обычно в это время солнце скрывается за горизонтом, но в западных районах штата Канзас это происходит на 4 часа раньше. Вскоре после обеда широкий фронт холодного воздуха протяженностью в тысячу миль вторгся сюда с территории Канады и быстро охватил область Великих Равнин которые больше недели изновали от зноя и суховея. По пути ветер подхватывал с земли пыль и нес ее с собой, постепенно превращая в пыльную бурю, напоминая пыльного дьявола, вихрем, проносящегося по захваченной территории. Очень быстро ураган набирал силу и уже поднимался вверх на высоту десяти тысяч миль. На землю обрушивались огромные массы пыли, и видимость снизилась до четверти мили пронося с бешеной скоростью по территории Канзаса с на восток, этот пыльный ураган мог превратиться в торнадо, и во всех населенных пунктах прозвучали первые штормовые предупреждения. Холодные потоки воздуха сталкивались с раскаленной воздушной массой, образуя гигантские вихри, разрушительные смерчи, опустошающие великие равнины. По мере продвижения торнадо, массированный фронт воздуха, распадался на несколько составных частей, которые развивались самостоятельно, но сохраняли определенное единство, хотя и довольно хаотическое. Одна из таких частей урагана обрушилась на кукру край, неожиданно взметнулась вверх, что свидетельствовало ее необыкновенной силе. Национальная служба погоды внимательно отслеживала продвижение урагана, с помощью специальных радаров, спутников, постоянных сообщений пилотов и других гражданских источников информации. Все сообщали о появлении пыльных бурь и грозовых ливней. Всё это вместе создавало эффект мезоциклона, особой разновидности плотной массы воздуха, которая продвигалась со скоростью почти 200 миль в час и обрушивала на иссушенную солнцем землю тонны воды. А под этим массивом дождя и пыли суетились тысячи людей, пытаясь найти укрытие и спастись от бед. Только одинокий Роллс-Ройс мчался по пустому шоссе со скоростью 100 миль в час, заключая в себе почти 2,5 тонны металла и высочайшее достижение инженерной мысли. Автомобиль пробивался сквозь плотную массу пыли и дождя, уверенно приближаясь к конечной цели. Внутри сидел встревоженный водитель. Одной рукой он удерживал рулевое колесо, а другой — щелкал по клавишам, лежавшего на соседнем сиденье ноутбука, стараясь не упускать из виду врага. С помощью спутниковой системы наблюдения мощный компьютер показывал не только силу ветра и направление его движения, но и основные скопления газовых тучей и смерчи, подстерегавших водителя на пути. Выехав... И стопики водитель благополучно миновал городок Салина и приблизился к небольшому поселку Грейт Бенд. Отсюда на Мэттинг Крик плохая дорога, поэтому он значительно сбавил скорость. Времени у него было в обрез. Во-первых, он мог попасть в самый центр торнадо, что не предвещало и ничего хорошего, а во-вторых, преступник мог покинуть свое укрытие и убить очередную невинную жертву. Ураган! Темнота и пыльная буря — хорошие союзники для убийцы, поэтому водитель не сомневался, что в эту ночь он непременно выйдет на ход. Взяв мобильный телефон, водитель набрал номер, но трубка снова равнодушно сообщила ему, что абонент находится вне пределов досягаемости. Это прозвучало для него как приговор, и он сильнее нажал на педаль газа.